Глава 5. Слава смотрела на меня блестящими от любопытства глазами и впитывала каждое слово, когда я рассказывала ей о красивом мужчине, который предложил подвести меня до бабы яги "Не верю", она театрально вздохнула и развалилась на широкой, только что собранной нами кровати. Мы настолько обленились, что даже не захотели идти в магазин за мебелью. Заказали её через интернет с моего мобильного. Квартира Славы находилась в самом центре Кельца, недалеко от торгового центра Корона. Она была намного больше, чем я ожидала. Три комнаты и маленькая кухонька. Большую комнату мы выделили под общую гостиную. Остальные комнаты были одинаковыми по размеру, поэтому битва за большую обошла нас стороной. Однако у квартиры был один недостаток. Обставлена была только кухня. У нас не было даже кроватей. Первую ночь я провела на полу, на туристическом коврике, который привезла с собой. Когда появилась слава, мы приступили к поискам мебели. После подсчёта наших скромных сбережений оказалось, что обставить всю квартиру мы не можем. Тем не менее, на самые важные вещи такие как кровати, шкафы, и диван с маленьким журнальным столиком для гостиной. Денег нам хватило. Сегодня мы весь день собирали мебель и старались придать квартире хоть какой-то обжитой вид. Я приехала на день позже, а ты уже подцепила какого-то красавчика. А я что? Жаловалась, слава. Теперь и мне придётся отправиться на поиски. Я не могу тебе уступать. Как я и думала, Она сразу стала терзаться завистью. Из нас двоих именно ей всегда достаётся внимание парней, если мы куда-то идём. Так что она привыкла к восхищению в свой адрес. "Успокойся, мы поговорили один раз и всё". Попыталась я охладить её пыл. "Но тром чувствую, что не последний. Как его зовут?" Я даже не успела раскрыть рот, чтобы ответить. "Подожди", воскликнула она. Я угадаю. Божидар?» Нет. Я принялась собирать картонные упаковки от мебели. Могла бы поспорить, что Слава взялась бы за уборку только через несколько месяцев, если не позже. Милобор? Нет. Драгослав? Нет, Слава, ты не догадаешься, брось. Последняя попытка, попросила она. У меня развито шестое чувство. Говорю тебе, Это, наверное, Радослав. Да, Радослав ассоциируется у меня с высоким блондином. Нет. Она обиженно фыркнула. Ну, говори тогда. Мешка. Я улыбнулась себе под нос при воспоминании о том, как глупо себя вела в его присутствии. Но не стоит обольщаться, потому что он наверняка считает меня умственно отсталой. Я сказала ему, что он также могуч как и его конь. Моя соседка вскочила с кровати. Она выглядела потрясённой. Он что? Ну, знаешь, он правда довольно крепкий. Его зовут Мешка? Да. Меня удивила её реакция. Я думала, что она серьёзно отчитает меня за то, что я, как всегда, сначала говорю, а потом думаю. Уже не раз она предупреждала, Что сначала мне стоит мысленно проговорить все свои светлые мысли, и только потом делиться ими с миром. А что? Ты его знаешь? удивилась я. Мешка довольно популярное имя в нашей стране. Будем честны. Так зовут хотя бы каждого второго члена королевской семьи. Так что Мешка у нас хоть и добавляй. Если задуматься, то у каждого есть какой-нибудь знакомый по имени Мешка. Я Нет, возмутилась она. Как это пришло тебе в голову? Потому что ты ведёшь себя странно. Тебе показалось. Я села рядом с ней на кровать. Её слова меня не убедили. Что-то было не так. "В чём дело?" надавила я. "Мне просто не нравится это имя. У меня с ним плохие ассоциации", призналась она. "Будь внимательна с парнями с таким именем. Всякое бывает". Неужели ты хочешь поделиться со мной какой-то невероятной историей любви? Ни в коем случае. Она так бурно замотала головой, что зашелестели её перекрашенные в светлый цвет волосы. Как и ожидалось, она покрасила волосы в очередной безумный цвет. На этот раз она выбрала платиновый блонд, который не сочетался с её оттенком кожи и чёрными глазами. Я попыталась объяснить ей, что это выглядит по меньшей мере странно. Но она не пожелала слушать. "Я знаю, чем мы могли бы заняться сегодня", воскликнула она. "У меня тут есть несколько давних друзей. Пойдём с ними в какой-нибудь клуб или просто выпить. А ещё лучше и то, и другое. Что скажешь?" "Ну, не знаю. У меня не было особого желания знакомиться с новыми людьми. Честно говоря, Я бы лучше прибралась в квартире, пока есть возможность. Кто знает, сколько времени будет отнимать практика у шептухи. Пожалуй, нам стоит заняться квартирой, промямлила я. Тебе стоит познакомиться с новыми людьми и наслаждаться жизнью, категорично заявила подруга. Кроме того, я тоже хочу найти себе какого-нибудь красавчика. Подумай обо всех возможностях, которые перед нами открываются. В смысле? Дорогая, это твой последний шанс подурачиться. Через год ты выйдешь на работу. Я тебя знаю. Ты будешь послушно дежурить несколько раз в неделю. Говорю тебе, ты станешь старой девой с кучей кошек. Неправда. Я ведь уже познакомилась с этим мешка. Попыталась я сказать хоть что-то в свою защиту. Не забивай себе голову этим мешка. Мне кажется, я знаю кое-кого. Кто прекрасно бы тебе подошёл. Ну, по крайней мере, как раз на этот весёлый год. Подумай только, мы одни в новом городе. Никаких родителей, которые будут беспокоиться, где мы пропадаем по ночам. Это как вечеринка, непрекращающаяся целый год. Я всегда знала, что ты плохо на меня влияешь, пробормотала я. Слава побежала в свою комнату. Через минуту Она вернулась с битком набитым розовым чемоданом на колёсиках с чёрными цветочками, нарисованными маркером, и перевернула его вверх дном. Куча разноцветных тряпок упала на кровать. "У тебя на работу вся жизнь впереди", продолжила она. "Время от времени нужно развлекаться. Что скажешь? Соберём классную тусовку и пойдём танцевать. Будет супер. Дождаться не могу". Почему бы и нет? Но я не согласна ни на какие свидания вслепую. Капитулировала я и с сомнением посмотрела на содержимое её чемодана. Только я не взяла с собой много вечерних нарядов. Мы не будем сильно наряжаться. Мы не будем сильно наряжаться. Славины слова пронеслись в моей голове, когда мы вошли в клуб. Моя подруга взяла больше тусовочной одежды, чем я. На ней было маленькое чёрное платье, которое идеально подчёркивало все её прелести. Другие люди в клубе тоже были прилично одеты. Я выглядела намного хуже. При отсутствии большого выбора мне пришлось довольствоваться чёрными легинсами и синей слегка бесформенной туникой. Она была прекрасного, на мой взгляд, цвета. И только поэтому я ещё не выбросила её в мусорное ведро. Но плохо сидела на груди. Волосы я завязала в высокий конский хвост, а на ноги надела балетки, единственную обувь, которая не тревожила мои израненные пятки. Но просто сама сексуальность. О, я вижу их, воскликнула слава и потянула меня вглубь заведения. Радок тебе понравится. Вот увидишь. Я же тебе говорила, никаких свиданий вслепую, Прошипела я, хватая её за руку. Спокойно. Он правда классный парень, милый, уравновешенный, идеальная пара для тебя. Слава. Бодрая музыка манила на танцпол, и большинство посетителей отплясывали в центре зала вместо того, чтобы уныло сидеть за столиками. Однако знакомые моей подруги не проявляли к веселью ни малейшего интереса. Они сидели за столиком на шесть человек, потягивая напитки и выглядели напряжёнными. Привет, народ, закричала Слава, когда мы наконец сумели пробиться к ним сквозь толпу. Напряжение исчезло с их лиц, словно по мановению волшебной палочки. Как по команде они улыбнулись, и мне стало не по себе. Было в них что-то странное. Познакомьтесь, это моя подруга из Варшавы, Гося. Она учится у шептухи. А это мои старые друзья. Тамира. Я послушно пожала руку, которую подала мне жилистая брюнетка с узкими плотно сжатыми губами. Её сестра мысли Бора?» "Зави меня Борка", предложила девушка, тоже пожимая мне руку, и в отличие от Тамиры, улыбаясь вполне искренне. Сёстры были очень похожи друг на друга. Обе были крепкими, явно занимались спортом. «Это Живье!» Девушка с тёмно-коричневой от загара кожей кивнула мне. «Сори, я не подам тебе руку, только что нанесла крем", объяснила она. Живие энергично растирала руки, чтобы полтюбика крема, которое она на них выдавила, питались быстрее. Выглядела она так, будто переусердствовала с солярием. И не раз. Яркий загар резко контрастировал с её белым платьем. А это Радовит или Радык. Молодой мужчина теплом не улыбнулся и пожал руку. Он был одет в слишком тесную белую футболку, которая, по-видимому, должна была продемонстрировать накачанные в спортзале бицепсы. Я заметила длинный шрам на его лице. "Приятно познакомиться", сказала я. Мы сели на свободные места, которые они оставили для нас. Я взяла в руки алкогольную карту, чтобы что-нибудь выбрать. "Радок, что с тобой случилось?" Слава перегнулась через стол и схватила его за подбородок, поворачивая его лицо к свету. "Это из-за последнего весеннего градобоя." Поморщился он. Неплохо он тебя приложил. Я удивлённо посмотрела на них, не понимая, о чём они говорят. Борка явно смутилась, но Тамира ткнула её в бок. Я проград», быстро пояснил Радок. С крыши начала осыпаться черепица, и одна попала мне прямо в лицо. Ох, понимаю. Мне жаль, сказала я, устыдившись своего любопытства. Родавит не был уродлив. Если бы не глубокий шрам на щеке, его можно было бы даже назвать красавцем. Он принадлежал к тому типу парней, которые обожают выглядеть мужественно. Выставлял напоказ свои мышцы, совершенно случайно, играя ими каждые несколько минут. У него были подстриженные ёжиком волосы, из-за чего квадратная челюсть казалась ещё квадратнее. На столе лежали очки Ray-Ban. Шрам должен был только увеличить его популярность у женского пола. Могу поспорить, что он, знакомясь с девушками, не признаётся, что это злая черепица так его приложила. Чего хотите выпить? спросил он, поднимаясь. Я протестнусь к бару и закажу. Я буду пиво, ответила Слава. Я тоже. Мне не хотелось выделяться, хотя я бы с большим удовольствием выпила питного мёда. Я заметила, что в карте был большой его выбор. Когда парень ушёл, Борка наклонилась ко мне и спросила, перекрикивая громкую музыку: "Хочешь стать шептухой?" "Нет", я отрицательно покачала головой. "Я собираюсь стать врачом, но мне нужно пройти годовую практику у шептухи, чтобы меня допустили к работе". "Это глупо", сказала она. "К сожалению, Я на твоём месте тоже держалась бы как можно дальше ото всех этих шептухиных дел. Меня всегда это всё немного пугало. Это колдовство, травы, призналась Живия. А ты не боишься? Я не верю в магию и демонов, если ты об этом, ответила я. Борка прыснула со смеху, но быстро умолкла под полным упрёка, серьёзным взглядом старшей сестры. Ты считаешь, что не существует низших богов и демонов?" насмешливо спросила Тамира. "Если честно, то я сомневаюсь в существовании даже высших богов", пробормотала я. Я чувствовала, что мы не сойдёмся с заносчивой Тамирой. Всё это время она смотрела на меня недружелюбно, будто злилась за то, что я пришла в клуб со Славой. Может, я и правда спутала ей карты, и теперь она не может в своё удовольствие посплетничать с друзьями. Но богов ради, приходить сюда было не моей идеей. Она не заставит меня чувствовать себя виноватой. Мне кажется, что баба-яга выбьет из твоей головы все эти мысли, заключила она. Посмотрим, буркнула я. Может, пойдём потанцуем? растерянно предложила Борка и потянулась к струна танцпол. Люди расступились, пропуская их. И через мгновение я поняла почему. У них было потрясающее чувство ритма, а их совместный танец выглядел идеально. Они явно должны были заранее поставить для него хореографию. Не обращай внимания на Тамиру, сказала Слава. Да, она та еще, стерва, подтвердила Живия. Я тоже её терпеть не могу. Слава рассмеялась. Смущённая откровенностью подруги, и послала мне извиняющийся взгляд. Понимаю, я чужая, сказала я. Нет, дело не в этом, быстро возразила моя подруга. Слава права. Дело в том, что, как я уже говорила, Тамира, Живе не успела договорить, потому что Слава резко её прервала. Не очень приятная особа, мы поняли. Зато красиво танцует добавила я справедливости ради. Да, это, пожалуй, единственная вещь, которая получается у неё красиво. Живя всё ещё настроенная скептически, принялась наносить на руки ещё один слой крема. У девочек своя школа танцев, пояснила Слава. Я понимающе кивнула. Это объясняло, почему все тут же расступились, как только сёстры появились на танцполе. Видимо, клубные завсегдатаи Прекрасно их знает. А ты чем занимаешься? поинтересовалась я у Живи. Я работаю в салоне красоты, ответила она. Ну да, наверняка у неё там скидки на солярий. А Радок работает на метеостанции, сказала Слава. А вот это не укладывалось в моей голове. Он больше походил на фитнес-тренера или вышибалу в клубе. «Ни на человека, который окончил университет. Он возвращается с нашим пивом, заметила Живия. Долго же он ходил, недовольно пробормотала Слава. Наверняка клеился к каким-нибудь ципочкам, заявила Живия, растирая руки, как обычно. Внезапно она перестала втирать крем и повернулась ко мне. если что, Радок свободен заговорщическим шёпотом поведала она. "Ох, да, но я к тому же он хорош в постели, не стесняйся". "Серьёзно?" Живия слава не могла поверить, что её приятельница так себя ведёт. "Ну а что? Я знаю, что говорю. Я проверяла". В этот момент Родавит подошёл к столику и поставил перед нами пиво. Обрадованная Что можно чем-то занять руки, я схватила кружку и сделала большой глоток. В то же время послала Славе полный ядов взгляд. Она пристыженно опустила голову. Так ей и надо. Хотела свести меня с каким-то бабником. Радок сел рядом со мной и положил руку на спинку моего стула. Привет еще раз, сказал он, заглядывая мне в глаза. Я глянула на Славу, которая одними губами произнесла: "Прости". У меня было чувство, что этот вечер в компании странных славных друзей я запомню надолго.